Глава 38, в которой Николай впервые сталкивается со своей оппозицией. Закон хештег 308. Личная охрана императора должна быть рядом с ним 24 часа в сутки. Еще не успели остыть последние трупы врагов, как прибыла подмога из Россия. 350 человек, измученные переходами на выбившихся из сил лошадях. Николай осмотрел прибывших и решил, сегодня войны для них не будет. Лошадей расседлали и под охраной отправили пастись. Бойцы занялись осмотром лагеря врага, сбором трофейного оружия и боеприпасов, выставив вначале плотные заградительные группы. Возможность того, что враги очухаются и вернутся с желанием отомстить, слишком велика. Впрочем, решил атаман, Вряд ли такое может случиться. Они деморализованы, разбиты, сильного вожака у них нет. Время покажет, прав он или нет. Вокруг ранее осажденного города творилась суета. Ржали лошади, в ворота, покрытые вмятинами и выщербинами, входили и выходили люди, стаскивалось барахло из лагеря противника, похоронные команды собирали убитых, стараясь складывать трупы осаждающих в одну сторону – а трупы рабов и защитников города в другую. Часто они не могли определить, кто есть кто в этой мясорубке. Над полем боя тучами жужжали мухи, за деревьями подозрительно суетились тени каких-то животных. К вечеру все трупы и части тел были собраны и уложены на приготовленные заранее штабеля из сухих бревен. Количество нуждающихся в захоронении было таково, что не было ни сил, ни возможности закапывать их в землю. Тем более, что в тропическом влажном климате существовала опасность возникновения эпидемии болезней. Кто знает, какие болезни могли занести с юга пришельцы. Запылали костры, и над лесом потянулся удушливый запах сгоревшего мяса. Он отдаленно напоминал запах шашлыка, но только этот запах был каким-то сладковатым, удушливым и навевал память о фашистских концлагерях с их крематориями. Люди пробегали возле города, зажав нос и рот платками, намоченными в воде, но ничего не помогало от всепроникающей смердящей жути. «Долго еще останется в памяти людей эта мясорубка. Обрастет фантастическими подробностями, приукрасится, и все забудут этот тяжелый запах горелого человеческого мяса», — думал Колян. Он не позволял себе расслабиться и спал только урывками. Пока по лесу бродит полтысяча разъяренных бандитов, тут не спать, тут к бою надо готовиться. И он готовился. Ночь и следующее утро прошли в подготовке к облаве. Наконец, все подразделения были окончательно выдвинуты на стартовые позиции. Пошел отчет времени. Начало облавы наметили на 13.00. Николай обдумал всю операцию заранее, обсудил ее с командирами взводов и собрал всех за полчаса до выхода возле ворот города. Начало операции 13.00. Идем цепью, пешком, без лошадей. Оружие на одиночные выстрелы. Стараться больше пользоваться холодным оружием, чтобы не зацепить выстрелами своих по возможности. Если возможности нет, все как обычно. Пленных не брать. Наша задача «Очистить леса от банд формирований а не кормить потом кучу пленных, которые того и гляди ударят тебя в спину. Впрочем, если будут сдаваться сразу, без выстрела и агрессии, кучкуйте их где-то. Будем рассматривать возможность сохранения им жизни, если они не запятнали себя зверствами. Я, правда, сомневаюсь, что такие там есть. Командиры взводов строго следят за тем, чтобы цепь бойцов не рвалась, а в тылу не остались группы боевиков. Все, время пошло». Ответственный за операцию командир второго взвода Сазонов. Связь держим через вестовых. Николай повернулся и пошел к крепости, сопровождаемой охраной из двух казаков и неизменных девушек, которые расслабленно стояли возле него, демонстративно полуприкрыв глаза и с улыбкой Моны Лизы рассматривали окружение вокруг атамана. Их расслабленность была нарочитой. Глаза бегали по секторам, не останавливаясь долго ни на одной цели, а руки находились близко от пояса с кучей навешенного на нем смертоносного оружия. Из-за спины торчали рукоятки мечей типа катаны. Девушки предпочитали их другому виду холодника казацким шашкам. Шашки были более тяжелыми, массивными и больше подходили мужчинам, чем этим гибким красоткам. Колян хмыкнул про себя. «Красуются, засранки, перед толпой мужиков!» То, то они все глаза сломали на их сиськи и задницы. Надо построже цикнуть на них, а то совсем что-то распоясались, чуть не голышом уже бродят. Стареешь, что ли, Колян? Когда это тебя заботило нравственности способ, которым девки сиськи прикрывают?» Он слегка загрустил и, сопровождаемый экскортом, вошел в ворота. Пройдя метров двести по улице, Николай заметил вывеску «Таверна «Золотой гусь». Ему вдруг ужасно захотелось выпить чего-нибудь. пива или хотя бы морса, и он решительно толкнул двери заведения. Внутри было довольно шумно, хотя места и были. На вошедших почти никто не обратил внимания. Николай пошел к дальнему от входа столу и сел за него лицом к входу. Парни из охраны остались снаружи, у выхода. Девушки сели с ним рядом, настороженно разглядывая зал харчевни. Осада как-то мало сказалась на веселье людей, а может, как раз и подстегнуло безудержное пьянство. В отличие от роси больше похожей на законопослушный столичный город, Новый Владимир наводняло множество всякого криминального и полукриминального народа. Николай давно уже не был тут, с тех пор, как организовывал захват города, и то, что он увидел, напомнило ему заводской район города, в котором он вырос до потопа. Какие-то жесткие шпанские лица, бегающие глаза, подозрительные разговоры. От персонажей из прежней жизни их отличало только то, что практически все имели на поясе ножи или холодняк, вплоть до сабель. У многих были арбалеты или огнестрельное оружие. К Николаю подошла официантка принять заказ и сообщила, что может предложить им только яичницу, куриную лапшу и морс, Как бы извиняясь, посетовала, что подвозы после осады еще не было, только солонина де куры. Атаман, конечно, солонину не захотел, поэтому заказал себе и своим охранницам яичницу. Официантка предложила выпить чего нибудь покрепче, в меню был местный аналог водки, или точнее самогон, он отказался. Через несколько минут глиняные тарелки с яичницей, соком и хлебом стояли перед ними. Расправляясь со своей порцией, Николай ощутил сильный голод и с наслаждением рвал зубами горячий белок с оранжевыми глазками. Совсем некультурно с удовольствием собрав остатки яичницы кусочком хлеба, он откинулся назад на деревянном грубом стуле со спинкой и стал приклебывать колодезную воду с раздавленными в ней лесными ягодами. — Облава должна пройти нормально, — думал он. — Духи деморализованы, рассеяны по лесам. Конечно, все это продлится не один день. Глупо было бы думать, что сейчас их всех переловит. Там ребята опытные. Еще не один наш поляжет, прежде чем их выковыривают из чищоб. Как ни старались, а несколько бойцов все-таки полегло. Ну да против тысячи с лишним их трупов, несколько человек – ничто. Но почему же так щемит сердце? Никак ты, Колян, не научишься терять своих. Через его лоб пролегла тяжелая складка. Он в очередной раз отхлебнул из кружки с грубым рисунком и неожиданно насторожился. В харчевне явно назревал скандал. Пьяные мужики о чем-то громко спорили, потом начали виртуозно материться. Николай стал прислушиваться к предмету разговора и вдруг с удивлением и досадой понял, что хают как раз его и его бойцов. Несколько здоровенных оболтусов кричали, что этого урода-атамана надо подвесить за яйца, что они сами тут в своем городе должны управляться, а не налоги платить, и что они должны свои деньги чеканить, а не эти николашки. Для него явилось открытием, что деньги, производство которых давно уже наладили в Росе, называются николашками. «Прикинь, ваван я повез мак. Хорошо бы наварился на югах. Я с хачами договорился, двух телок туда еще повез». Они хорошее бабло мне бы отстегнули. А эти уроды с поста все забрали, девок забрали, соломку пожгли. Я бы этого Николашку за яйца подвесил. Да, козлы, в натуре. Хочи бы вошли в город, мы бы тут нормально жили. Приперлись эти суки нежданные. Николая не удивили эти проявления человеческой подлости. После потопа кого -то только не выбросило волной на размокшую землю. Увы, порой совсем не тех, кому бы следовало жить. Они творили свои пакостные дела потихоньку. Кого-то ловили, судили и безжалостно истребляли. Кто-то затаивался. Эти твари только по закоулкам бродили и гадили, как крысы. Крысы разносили заразу, заразу бунта, неповиновение, разложение власти. Это надо было пресекать при каждом удобном случае. Николай тихо закипал, сжав в руке кружку. Сбоку замерли девушки-охраны. Он впился взглядом в болтающих ублюдков. Их в компании сидело человек шесть, все крепкие, возрастом от двадцати до тридцати пяти лет. Кто-то из посетителей сделал им замечание, попросив разговаривать потише, да и вообще, какого черта они хают казаков, которые освободили их от осады? Те начали поливать матом мужика, обратившегося к ним, а один полупьяный урод неожиданно разбил кружку о его голову. Оглянулся, радостно заржав и заметил тяжелый взгляд Николая. Сначала он было замер, ему показалось странным, что этот седой худощавый мужик, далеко за сорок, смотрит на него, как будто ничего не боится, и видит перед собой макрицу Потом алкоголь захлестнул тупой агрессивный мозг, и парень крикнул Коляну. — Че уставился? Мужика, что ли, не видал давно? Так ща покажу! И он заржал, поддерживаемый своими подлаганными дружками. — Да нет, гондон! «Мужиков я вижу каждый день, а вот говорящее говно нечасто!» «Что ты сказал, покойник ходячий?» Группа шпанюков с грохотом поднялась с места и подалась в его угол. «Сейчас мы тебя вместе с твоими телками отымеем!» «Прикрывайте спину!» — негромко проговорил Николай, и девушки напряглись в ожидании. Он подвинул стул из за стола так чтобы ноги свободно лежали в проходе. Дождался, когда говорливый бандит попытался с разгона ударить его ногой в грудь, пропустить ногу в бок и, приподняв, дернул вверх. Парень упал, как подрубленный, ударившись головой о выскобленный пол. Хакнул, выпуская из приложившейся опол спины воздух и закатил глаза в обмороке. Николай, не прерывая движения, крутанул ему ступню ноги, сломала ее самого ботинка и тут же добил ударом пятки в шею. Шея хрустнула, парень дернулся и затих. Все замерли столбами, глядя на эту картину. Потом какая-то женщина визгливо и страшно завопила а, -а, -а убивают и бросилась из кафе. Это сработало как спусковой механизм, и один из спутников убитого закричал «Гля! Он, сука, завалил его! Вали их, пацаны!» и потянул за спины обрез ружья, страшное в ближнем бою оружие. Колян сунул руку за спину, мелькнуло узкое серебристое лезвие метательного ножа, и уже бандит с лупарой забыл о ней и схватился за горло, из которого торчала острая серебристая рыбка. Тут же глухо тренькнули арбалеты справа и слева, и еще два бандита упали с болтами в глазницах. Спутницы Николая прыгнули вперед, как куницы к несчастной жертве, дугой мелькнули из-за спины блестящие катаны, и оставшиеся двое негодяев рухнули, захлебываясь в своей пузырящейся, как шампанской, крови. Николай отстраненно подумал, легкое девки перерубили. В дверь ворвались двое охранников, оставшихся снаружи. Крик официантки всполошил всех в радиусе ста метров. «Она вопит, как пожарная машина, спешащая на вызов». Отметил Николай и усмехнулся про себя. Вряд ли уже кто-то помнит, как сигналила пожарная машина, а вот как трубит слон или ревет тигр. Многие знали. В последнее время стали доходить слухи о появлении этих животных в степи. Благо и корма, и дичи было много. А все зверье потопом разбросало по свету. Охранники ошеломленно осмотрели поле боя, посмотрели на атамана, спокойно достававшего из кармана кошелек, на двух девушек, похожих на злобных горгон с окровавленными клинками в руках, с которых стекали капли крови на еще не залитый темно-красной лужей участок пола. Один из них вдруг почему-то спросил, вы все, пообедали? От неожиданности Николай девчонки, а за ним и залегшие на пол посетители харчевня, начали истерически смеяться, буквально ржать. Смахивая слезы. Катька в приступе смеха, опершись на меч, выдавила. победали А это вот десерт!» И опять зашлась в смехе. Николай немного посмеялся, заставил себя успокоиться. Смешного-то было мало. Людей поубивали. Какой смех! Но никак не мог ощутить вину или раскаяние. Таких уродов давить нужно. Эту пятую колонну никак нельзя было оставлять в тылу. Такие вот и бьют в спину. Послышался топот. В кафе ворвался вооруженный отряд казаков, видимо, вызванный кем-то из посетителей. Девушки опять подняли мечи, прикрывая Николая, но казаки узнали атамана. Старший наряды рассказал, что к ним прибежала женщина, которая с криками и плачем рассказала, что в кафе передрались бандиты между собой и всех убивают. Вот они и приготовились к худшему. Николай подозвал боязливо выглядывающую из-за плеч казаков официантку и спросил «Сколько с меня?». Она дрожащими губами назвала сумму, причитающуюся за заказ. Николай выудил из кошелька несколько серебряных монет с гербом войска и оставил их на столе. Потом указал пальцем на лежащие в луже крови трупы и сказал «Обыщите их. Деньги пусть официантка заберет за уборку и ущерб заведению. Оружие и боеприпасы соберите. Трупа пусть похоронная команда заберет». Охранницы вытерли лезвие катан об одежду убитых, текучим шелестящим движением воткнули мечи назад, в ножны за спиной, и император с группой сопровождающих лиц последовал дальше, размышляя о том, что только соберешься спокойно морсу попить, так нет, обязательно какие-то суки испортят настроение. Все равно как в говно наступил. Вроде оттерся, а вонять еще долго будет. Внезапно он развернулся и опять нырнул в кафе, подошел к одному из трупов и выдернул из его горла метательный нож. Потом тщательно его отер и вернул в ножной рубашке. Какого хрена его бросать тут? Привык уже к лезвию. Без него как голый. Так и закончился первый день атамана в освобожденном городе. Николай шел и думал. Все как всегда. Жизнь налаживается, и тут, как обычно, появляются какие-то уроды. Которые обязательно хотят эту жизнь испортить Не имется им Этак скоро и до переворотов доживем Угрюмо прикинул он Ой, неспроста эти брожения Неспроста Вполне может оказаться, что среди тех Кто примкнул к войску казачьему Есть засланцы и Орды Не впрямую нас взять хотят Так изнутри развалить Надо поговорить об этом с Диманом Не нравится мне все это